Глава 1. в а Хаяо Миядзаки. В текстах, посвященных жизни и творчеству Хаяо Миядзаки, если они были опубликованы не в Японии, к сожалению, обнаруживается много белых пятен, которые касаются как личности мастера, так и его профессионального пути. Наиболее известные работы Миядзаки их около 11, Лишь верхушка айсберга. До основания студии Гибли Хаяо трудился над множеством работ. Манга, короткометражки и прочее. Настоящая глава – попытка представить на суд читателей наиболее точную и полную биографию аниматора, рассказать о его работах, как наиболее культовых, так и тех, которые менее известны, а потому остаются в некотором смысле недооцененными. Здесь же вы найдете ключи к прочтению и пониманию его работ. Важно отметить, что Хая Умидзаки часто демонстрирует скромность и сдержанность, за счет чего иногда довольно затруднительно выявить информацию о душевном состоянии мастера в определенные периоды его жизни. Мидзаки время от времени может быть красноречивым и резким в публичных дискуссиях, а может быть и скрытым н относительно причин многих своих действий, как личных, так и профессиональных. Детство и юность. Хаяо Миядзаки родился 5 января 1941 года в Токио в районе Бункё в разгар Второй мировой войны. Хаяо второй из четырех сыновей. Он родился после Араты, своего старшего брата. Позже в семье появился еще Ютака и Сира. Его мать Дора, женщина решительная и смелая, была домохозяйкой. Отец Хаяо, к отцу Дзимиядзаки, а в и а и н ж е н е р по образованию, был управляющим в принадлежащей его брату компании м и я д з а к и Airplane, которая среди прочего производила рули для истребителей модели А6М0. Эти самолеты использовались японской армией во время Второй мировой войны. Хаяо с детства полюбил механику, машины, но особенно авиацию. В 1995 году Почти сразу после смерти отца Мидзаки напишет о нем в журнале Асахи Шинбун. Он просил не отправлять его на фронт. В то время это было немыслимо, но ему удалось остаться в Японии, и я родился, так что я благодарен за это. На фабрике он пускал в массовое производство детали, сделанные неквалифицированными рабочими. В итоге многие произведенные детали имели дефекты. Однако, как он рассказывал, проблема решалась подкупом нужных людей. И детали обычно принимались. Отец не испытывал никакого чувства вины н и за то, что участвовал в производстве военного оружия, не за то, что поставлял бракованные детали. Для него война была делом, в которое могут вмешаться только идиоты. Раз уж страна ввязалась в войну, грех не сделать на этом деньги. У него не было никакого интереса к правому делу или судьбе родины. Единственное, что его беспокоило, как семья будет выживать. В 1944 году, спасаясь от бомбардировок Токио, семья переезжает в город Уцуномию, префектура Татиги, в нескольких десятках километров к северу от столицы, недалеко от Канумы, где находится компания, в которой работает его отец. В 1947 году у матери х а я о диагностируют болезнь Потта, форму туберкулеза, из-за чего та будет вынуждена провести в больнице три долгих года. До 1955 года она остается прикованной к постели и находится в кругу семьи. Болезнь матери очевидно настолько потрясла Хаяо, что в своих работах он будет обращаться к образу сильной женщины, сражающейся с недугом. Семья Миядзаки возвращается в Токио в 1950 году, где юный Хаяо получает классическое школьное образование. Самого себя Миядзаки описывает как неловкого и слабого, находящегося под защитой старшего брата, который был самым сильным в школе. В свободное время Хаяо интересуется мангой, особенно работами Асаму т э д з у к и рисунки которого он любил копировать, но раздражался, когда ему на это указывали. На протяжении долгих лет он работал над точностью рисунка и панелей в манге. Его отец, любивший кино, как и другие члены его семьи. Регулярно водил сына смотреть фильмы. Осенью 1958 года, в последний год учебы в старшей школе, Миядзаки открыл для себя первый цветной полнометражный японский мультфильм «Легенду о белой змее» студии Toei Animation. На создание анимационной ленты режиссера Таидзи Ябуситу вдохновила одна из наиболее известных китайских сказок, повествующая о чувствах, связывающих юношу Сюй Сянь с белой змейкой Бай Нян. которая после череды приключений, полных волшебства, превратилась в прекрасную принцессу. Этот фильм Хаяо пересматривал много раз. Он был поражен не только техникой исполнения, но и тем, как были переданы эмоции. Молодой человек влюбился в красоту б а й н я н Именно тогда а м и з а к и понял, он хочет стать аниматором. Однако, окончив л и ц е й Тоётама, он получает образование в престижном университете Гакусюин в районе Синдзюку на кафедре политической экономии. Поскольку на тот момент не существовало специального клуба по изучению манги, Мидзаки записывается в близкий по тематике клуб по изучению детской литературы и параллельно пишет диссертацию по японской промышленности. На протяжении этих лет он совершенствуется как манга-ка. И создает тысячи страниц манги, многие из которых так и остались незаконченными. Некоторые он отправлял в издательства, однако те постоянно отвечали отказом. Хаяо заканчивает университет в 1963 году с дипломом по экономике и политологии, но горит одним желанием покорить мир анимации. От начала карьеры аниматора к творческой свободе. Миедзаки устроился на студию Toei Animation в апреле того же года художником-фазовщиком. Эта работа находится в самом низу карьерной лестницы. Работа не самая увлекательная, но очень полезная для развития. Она состоит в прорисовывании промежуточных этапов между основными кадрами, которые создают ключевые аниматоры. В то время зарплата Миедзаки составляла 19,5 т с половиной тысяч йен. И это довольно приличная сумма по сравнению с 13 тысячами й е н которые обычно получают молодые сотрудники без университетского диплома. А аренда семь с половиной квадратных метров жилья в Токийском квартале н е р и м а обходилась в 6 0 0 т й ы с я ч е н Примечание. Для сравнения. В 1963 году 19 тысяч й е н были эквивалентны 55 воображаемым евро. Евро тогда еще не существовали. Конец примечания. Хая у работал над различными фильмами студии, среди которых "Верные слуги псы" 1963 год, "Приключения Гулливера" 1965 год, "Летающий корабль Призрак" 1969 год, "Али Баба и 40 р разбойников" 1971 год, а также над мультипликационными сериалами, такими как "Кен, мальчик-волк" 1963 год. Мальчик Ниндзя Фудзимару, 1965 год. Суетливый Панч, 1965 год. Радуга, боевая команда Робина, 1966 год. Ведьма Салли, 1967-1968 годы. Секрет Аккатян, 1969-1970 годы. И звериный остров сокровищ, 1971 год. Многие из этих работ никогда не демонстрировались за пределами Японии. В 1964 году Миядзаки принимал активное участие в Левом движении и был назначен главным секретарем профсоюза рабочих в т о й Там он знакомится с тремя аниматорами, которые изменят его жизнь и карьеру: Исао т а к а х а т а й вице-президентом профсоюза и будущим главным режиссером студии Гибли, Ясуо о ц у к о й Главным аниматором, который известен как художник Фазовщик в легенде о белой змее, он поддерживал Миядзаки в реализации его творческих проектов на протяжении последующих 20 лет. И, наконец, Акеми о т а й которая в октябре следующего года станет женой Хаяо. Они поселяются в маленьком городке Хигасимураяма в префектуре Токио, где у них рождаются двое сыновей: Гора в 1967 году. В этом же году Хаяоку купил себе Citroën 2CV и Кейсуке в 1969 году. В 1965 году молодой аниматор присоединился к Такахате и Оцуке в работе над «Принцем Севера». Создание анимационного фильма должно было занять 8 м е с я ц е в а растянулось на три года. Он вышел в кинотеатрах в июле 1968 года. Несмотря на сильную художественную составляющую для студии Toei Animation, он стал самым большим коммерческим провалом, которого только и не хватало для того, чтобы объявить о банкротстве студии. В конце работы над «Принцем Севера» студия доверила Мидзаки и его супруге последний длинный эпизод полнометражного фильма «Кот в сапогах» (1969 год). Настоящий успех с технической точки зрения. который стал подтверждением таланта супругов и заявил о них в профессиональной среде. Некоторое время спустя, после рождения их второго сына, Акеми Ота ушла из студии, чтобы стать домохозяйкой и заниматься детьми. Такое решение вписывалось в канву устоев японского общества, но шло в разрез с ее собственными желаниями. Это позволило Мидзаки всецело сосредоточиться на карьере, полностью доверив своей жене воспитание сыновей. Двадцать лет спустя он написал: «Я попытался быть хорошим отцом, но в действительности им не был. От своих детей я слышал: папа нас не ругал, но все время был занят работой, отчего мы постоянно видели лишь его спину. Однако маленькие г о р а и Кейсука все же оставались самыми благодарными его зрителями, чем сильно мотивировали Мидзаки. Между 1969 и 1970 годами». м и е д з а к и выпустил первую мангу или даже графический роман «Народ пустыни» под псевдонимом с а б у р а Акицу. В 1970-м он принял участие в работе над одним из эпизодов «Муми-троллей» для Mushy Production, анимационной студии Асаму т э д з у к и прямого конкурента Toei Animation. В апреле 1969 -го года он на несколько месяцев переезжает вместе с семьей в о и д з у Мигакуэн. Этот район располагался в нескольких километрах от их прежнего места жительства. Однако в следующем году он окончательно обустраивается в т о к а р а д з а в е В 1971 году Мидзаки покидает Тойе и вместе с коллегой Исао Такахатой присоединяется к Эйпро Телеком. Он начинает работать над аниме версией «Пеппи длинный чулок» и отправляется в свою первую заграничную поездку в Швецию с Ютако ф у д з о к о й чтобы получить права на адаптацию произведения от Астрид Лингрен. Однако писательница им отказывает. Раскадровки Пепи Длинный Чулок были использованы для двух достаточно небольших по продолжительности лент, рассказывающих о приключениях девочки Мимика и ее новых друзей Панд. Панда большая и маленькая, 1972 год. И большая панда и маленькая панда. Дождливый день в цирке, 1973 год. которых Мидзаки отвечал за дизайн сцен и сценарий, Оцука был главным аниматором, а Такахата режиссером. Помимо этого, команда подготовила 14 эпизодов первой адаптации успешного аниме сериала Люпен 3 (1971–1972 годы). В начале лета 1973 года эти трое бывших сотрудников Той присоединились к Зуи Эйзо. давшее начало будущей студии н i п p о н а н и м е й i o n Такахата выпустил здесь несколько серий анимационных фильмов, в которых Мидзаки занимался дизайном сцен. Хайди, девочка-альп, 1974 года, для которой несколькими месяцами ранее он делал зарисовки в Швейцарии, и 3000 лиг в поисках матери, 1976 год. Для их создания он отправился в Швейцарию, Италию и Аргентину. Он также принимал участие в ряде других проектов: «Красногрудый Судзуноскея» (1972 год), «Лягушка с характером» (1973 год) и «Саму, мальчик из пустыни» (1973 год), «Самураи и гиганты» (1974 год), «Фландрийский пес» (1975 год) и е н о т по имени Раскал» (1977 год). Он оттачивает свой стиль и в создании персонажей, и в проработке их лиц, и в динамичном темпе кадров, и в выверенных движениях. В 1978 году Хая Умидзаки наконец д е л а е т свой собственный анимационный сериал, правда, все еще в паре с Ясо у Оцукой Конана, мальчика из будущего, который становится прототипом для его работ как в плане визуального воплощения, так и в элементах сценария. В том же году. Согласно одному интервью, он встретился с Тосио Судзуки, тогда еще редактором журнала Anime e g e который в будущем станет звездным продюсером студии Гибли. В 1977 году Миядзаки работает над Анной из Зеленых м е з о н и н о в но уходит из н p п п о н Анимейшн в процессе работы над сериалом в конце 15-го эпизода, чтобы вместе с о д ц у к о й присоединиться к студии Токио Муви Шинша, будущей t м с Он создал свой первый полнометражный анимационный фильм "Замок Калиостро", ставший продолжением сериала "Люпен 3". Затем работает в филиале Телеком Анимешн Фильм над второй частью сериала "Люпен 3", в которой он выступает как режиссер нескольких эпизодов с 1979 по 1980 годы. В 1981 году он работает над первыми шестью сериями "Великого детектива Холмса". Где отвечает за сценарий и режиссуру. Ради них он даже едет в США и Италию. Его работу продолжил Кёсуке Микурия. Фильм вышел на экраны в 1984-1985 годах. Дружба Хая у Мидзаки и Тосио Судзуки крепнет день ото дня. Последний позволяет Мидзаки опубликовать «Навсекаю из долины ветров» в журнале «Анимэдж». Манга начинает выходить с февраля 1982 года и моментально обретает популярность. В 1983 году он также публикует мангу роман путешествия Сюны. В том же году Мидзаки договаривается со студией Топкрафт об экранизации н а в с е к а и Продюсерами выступили издательства Токума Шотан, Хакухода и Исао Такахата. Студия наняла большой штат аниматоров, среди которых оказался Хидэаки Анна, впоследствии создавший культовую сагу «Евангелион». Он сближается с Мидзаки, а через тридцать лет его голосом говорит Дзира, главный герой фильма «Ветер к р е п ч а е т Летом 1983 года в разгар работы Хаяу над н а в с и к а й из долины ветров уходит из жизни мать Мидзаки, и это подводит некоторую черту в его творчестве. На смену жизнерадостным и легким темам, которым обычно обращался Миядзаки, придут исследования человеческих чувств и поступков. Его персонажи станут более серьезными и сдержанными. Премьера Навсекаи в японских кинотеатрах прошла в марте 1984 года. С той поры Миядзаки станет сотрудничать с Дзё Хисаиси. Именно он написал музыку к фильму. Выручка от почти миллиона проданных билетов позволила Миядзаки и Токахате в июне 1985 года создать студию Гибли, ставшую дочерней компанией Токумашотен. Таким образом, мастера переманили многих аниматоров Топкрафт, предоставив им большую творческую свободу. Что по-настоящему поражает в этой истории, так это ошеломительно быстрый успех проектов. над идеей и созданием которых работал Мидзаки как автор, мангака или режиссер. Успех у публики и признание критиков говорят о выдающемся таланте человека, который смог оживить придуманные им же истории. Карьера в студии Гибли. В студии Гибли Хаяо Мидзаки был гораздо более свободен в своих же проектах и своем выборе. Он позволил себе сосредоточиться на полнометражных художественных фильмах. Первым из них стал небесный замок Лапута, август 1986 года, для которого он ездил в Англию и Уэльс, и который в итоге привлек почти 800 тысяч зрителей. В следующем году при содействии студии Небарики, офис которой базировался в Токийском районе Сугинами, Мидзаки выпускает документальный фильм «История каналов Янагавы», поставленный его коллегой Исао Такахатой. к о т о р о м реальные кадры совмещены с короткими анимационными вставками. Фильм длится почти три часа и рассказывает об истории канала города Токио, расположенного на южном острове Кюсю. В апреле 1988 года в кинотеатрах выходит «Мой сосед Тоторо» вместе с могилой светлячков Такахаты. Фильм, несмотря на опасения продюсеров, п р и ш е л с о з р и т е л е м Картину посмотрело около 800 тысяч человек. По душе. Успех превзошел все ожидания. Анимационная лента становится едва ли не ключевой в творчестве Миядзаки, а сам Тоторо превращается в талисман студии. Следующим летом выходит в е д ь м и н а служба доставки, которая становится лидером кинопроката, собрав два с половиной миллиона зрителей. Тосио Судзуки уже несколько лет консультирующий команду, оставаясь в тени, с этого момента присоединяется к своим двум товарищам и становится официальным продюсером. В 1990 году Миядзаки стал продюсером фильма «Еще вчера», который поставил Исао Такахата. Фильм вышел в июле 1991 года. В том же году он решает нарисовать план строительства будущих зданий студии Гибли, которые будут воздвигнуты в Кагане на окраине Токио. В июле 1992 года выходит «Порка Росса». Продажи билетов превышают 3 миллиона, и снова в кинопрокате Японии это успех года. анимационная лента обогнала Капитана Крюка, продолжение Питера Пена с Робином Уильямсом в главной роли, режиссер Стивен Спилберг и Диснеевский мультфильм «Красавица и чудовище». Этот фильм студии Гибли стал залогом финансового успеха для каждой следующей картины и дал еще больше свободы создателям. Отцами Эдзаки не стало в следующем году, и Хая он никак публично об этом не выказался. с Он помог в создании картины и Сао Такахаты. Помпока. Война Тануки в период х а й с е й которая вышла летом 1994 года, как и шепотом сердца Йосифу Миконда, для которого он написал сценарий и сделал раскадровки. В марте 1994 года Мидзаки заканчивает мангу Навсекая из долины ветров, которая выходила на протяжении 12 лет. Всего было выпущено 59 глав. Помимо этого, он запускает в производство легенду об а с и т а к е которая становится известна как принцесса м о н о н о к и Мидзаки проводит несколько недель на маленьком острове Якусима в префектуре к а г а с и м а на юге Японии. Природа тех мест вдохновляет его и помогает выстроить образы будущей картины. Он также работает над сценарием музыкального клипа On Your Mark (1995 год) для Чага и Аска, японского рок-дуэта, доверяя проработку молодым аниматорам студии Гибли. В июле 1997 года, по окончании трех долгих лет работы, на экраны наконец выходит «Принцесса м о н о н о к и Ее ждет невероятный успех – больше 1 е миллионов зрителей. На сегодняшний день это самый просматриваемый фильм в Японии, который к тому же завоевал немало наград. «Принцесса м о н о н о к и прославляет и своего создателя. Это первый фильм Миядзаки в работе над которым использовались компьютерные технологии. В любом случае, утомленный долгим и порой мучительным процессом работы над фильмом, Мидзаки чувствует себя не таким бодрым в физическом плане. На тот момент ему уже 56 лет. Спустя шесть месяцев он покидает г и б л и чтобы основать б у т а я что дословно переводится как свинкин дом, студию более скромных масштабов, расположенную всего в десятках метров от г и б л и Внезапная смерть Йосифу Ми Конда. который должен был сменить Миядзаки, заставил Хаяо вернуться в г и б л и в январе 1999 года, несмотря на сохраняющиеся ж е л а н и е отойти от дел. Унесенные призраками, выходят в кинопрокат летом 2001 года и производят настоящий фурор. Цифра в 25 миллионов зрителей становится рекордной в истории Японии и остается такой о в на момент написания этих строк. Его успех среди профессионалов и простой аудитории разносится по всему миру, что подтверждают многочисленные награды, среди которых Золотой медведь за лучший фильм на Берлинском кинофестивале в 2002 году и Оскар за лучший анимационный фильм в 2003 году. Единственный японский фильм и единственный из нарисованных от руки, который удостоился этой награды. Примечание. Стоит отметить, что номинации премии Оскар за лучший анимационный полнометражный фильм появились только в 2002 году. До этого анимационные фильмы могли участвовать только в общем конкурсе на ряду с кинопостановками. Мультфильм «Красавица и чудовище» в 1992 году был номинирован на Оскар в категории «Лучший фильм», но награду не получил. «Белоснежка и семь гномов». 1937 год. Студия Disney, кто подставил кролика Роджера 1988 года. Роберта Зимекиса и история игрушек 1995 год. Студии Pixar получили Оскар за особый вклад, как фильмы, которые продвинули вперед технику мультипликации. К слову, мультфильмы вверх 2009 год и история игрушек Большой побег 2010 год. Оба производства Pixar взяли Оскар за лучший анимационный фильм. И были параллельно номинированы в категории лучший фильм «Конец п р и м е щ а н и я А 1 о к т я б р я 2001 года торжественно открылся музей г и б л и в городе Митака недалеко от Токио, для которого Миядзаки выпустил несколько неизданных короткометражек, до сих пор демонстрируемых в небольшом кинозале, доступном для посетителей. В марте 2002 года Миядзаки пригласили на церемонию Оскар. Но он отказался в знак протеста против американского вторжения в Ирак. Однако, несмотря на это, в сентябре он все же отправляется в США для продвижения унесенных призраками и посещает студию Pixar в Сан-Франциско, где у него проходит встреча с Джоном Ласатером. с История игрушек-тачки. В 2003 году Мидзаки становится продюсером картины х и р о ю к и Мориты «Возвращение кота» — своеобразного продолжения «Шепота сердца». Его следующая режиссерская работа «Ходячий замок» выходит в прокат в ноябре 2004 года и собирает 15 миллионов зрителей. Несмотря на новые достижения по кассовым сборам, работу часто критиковали за сложный и несвязный сюжет. Отчасти это связано с уходом Мамору Хосоды из г и б л и и с трудным возвращением к р а б о т е м Миядзаки. В следующем году на Венецианском кинофестивале Миядзаки получает Золотого льва за вклад в мировой кинематограф. А журнал Time назвал его одним из самых влиятельных людей планеты. Спустя некоторое время он снял дом в деревне т а м а н а у р а на территории острова Сикоку во внутреннем Японском море. з д е ш н и е виды так очаровали Миядзаки, что он приступил к реализации новой идеи. Работа над рыбкой Пони на утёсе началась в октябре 2006 года. Фильм вышел на экраны в июле 2008 года и п р и в л ё к в кинотеатры почти 13 миллионов зрителей. Мидзаки возвращается к детским и фантастичным образам. Новая работа чем-то напоминает моего соседа т о т о р а и Панду большую и маленькую. В начале 2009 года его небольшая по объему манга «Ветер крепчает» была опубликована в журнале Model Graphics и легла в основу одноименного фильма. В 2010 и 2011 годах он принимает участие в создании сценариев к фильмам м а р и т л из страны л и л и п у т о в Хиромаса Йонебаяси. И со склонов Кокурика своего сына Горами я д з а к и В конце лета 2011 года Мидзаки направляется с Судзуки в р и к у д з а н т а к а т у город, который сильно пострадал от цунами 11 марта того же года, чтобы показать со склонов Кокурика и морально поддержать детей в регионе. Ветер крепчает, выходит в июле 2013 года. Новое творение Мидзаки посмотрели около 8 миллионов зрителей. Неудавшаяся попытка отойти от дел. Через несколько недель после выхода фильма ветер крепчает. 1 сентября президент студии Гибли Кодзи Хасина объявил на пресс-конференции на Венецианском кинофестивале, что Хаяо Миядзаки официально уходит в отставку. Самого Миядзаки на пресс-конференции не было. В следующую пятницу он созвал журналистов в Токио и объявил, что перестанет снимать полнометражные фильмы. Он уточнил, что будет каждый день появляться в студии г и б л и и продолжит заниматься другими проектами до конца своих дней, но добавил, что у него начало ухудшаться зрение, из-за чего создавать анимационные ленты становится все сложнее. Наконец, он признался, что нуждается в отдыхе. Подобные заявления об уходе звучали неоднократно, но в этот раз оно получило широкий резонанс. Все-таки м е я д з а к и на тот момент было уже 73 года. 8 ноября 2014 г о года. Хаяуми я д з а к и стал обладателем вне конкурсного почетного Оскара с формулировкой за оказание глубокого влияния на мировую анимацию. Ранее в конце 2013 года он заявил, что работает над неизданной мангой т е п п о Самурай (Самурай с т е п п о Примечание: т е п п о старинное японское огнестрельное оружие. Конец примечания. Страницы манги были даже показаны в документальном фильме на японском телеканале NHK в ноябре того же года. Однако в апреле 2015 года во время интервью специализированному журналу Armor Modeling Мидзаки заявил, что уже много месяцев назад приостановил работу над мангой на неопределенный срок. В июле 2015 года во время короткой пресс-конференции Хая У Мидзаки объявил, что на протяжении года работает над 1 2 м и н у т н ы м фильмом Кемушино Бора. No Гусеница Бора. Неожиданно фильм, предназначенавшийся для музея г и б л и был сделан с использованием компьютерной анимации. Работа над фильмом длилась три года. Предполагалось, что он выйдет в июле 2017 года. Примечание. На самом деле Гусеница Бора вышла на экраны с небольшой задержкой 21 марта 2018 года и шла до августа того же года. Фильм длится 14 минут 20 секунд. Почти всю озвучку, за исключением фортепианного фрагмента, сыгранного Дзё Хисаиси, доверили юмористу Тамори. Конец примечания. В ноябре 2016 года в интервью каналу NHK прозвучало, что режиссер Слета начал работать над новой полнометражной картиной, хотя до 2017 года эта информация не получала подтверждения от Тосио Судзуки. В качестве основной причины возвращения Судзуки назвал желание Миядзаки оставить добрую память о себе внуку, которому на тот момент было восемь лет. В то время многие полагали, что гусеница Бора из короткометражки превратится в полноценную анимационную ленту. На самом деле речь шла о неизданной картине под названием Кимитачива до Якирука. Как вы поживаете? В ее основе детская книга, написанная японским автором г е н з а б у р о Йосино. 1999-1981 в 1937 году книга рассказывает о молодом человеке по имени Коперу и его дяде, который размышляет о жизни юноши, наблюдая его духовное преображение. Однако анимационный фильм не ставил себе задачу экранизировать историю. По сути, это фэнтезийный приключенческий экшн. Несмотря на то, что выход фильма в Японии был запланирован примерно на 2020 год, спустя чуть больше года после начала работы над фильмом выяснилось, что Мидзаки не нарисовал и 20 минут раскадровки. Таким образом, весьма вероятно, что даты в очередной раз будут сдвинуты. Акэми Ота, преданная супруга. Акэми Ота родилась в 1938 году. В 1958 году начала работать в студии Toei Animation в качестве художницы-фазовщицы. Она работала над анимационными фильмами, такими как "Легенда о белой змее" и "Саюки: Путешествие на Запад". В стенах той же студии она встретила Хаяуми я т з а к и В октябре 1965 года она получает место художника-аниматора. Вскоре они с м я т з а к и сочетаются браком. Любопытный факт: супругами Эдзаки на три года с т а р ш е мужа. Для Японии это довольно распространенная ситуация. И в январе 1967 года у них появляется первенец, сын Гора. А Кэми сыграла важную роль в работе над лентой «Принц Севера» 1968 и стала ключевым аниматором в «Коте в сапогах». В то время Хаяо много занимается ребенком. Каждый день отводит его в ясли и забирает домой. Он старается сделать так, чтобы оба в браке могли заниматься карьерой. Именно это обещание супруги дали друг другу у алтаря. В 1969 году появляется на свет второй сын Миядзаки, Кейсукэ. Позднее Хаяо напишет, что ему было невыносимо тяжело наблюдать за тем, как его Кейсукэ каждый день возвращается домой полусонный, подчиняясь ритму жизни своих родителей. Спустя два года в 1972 году Акеми оставит карьеру аниматора, чтобы посвятить себя детям и вести домашнее хозяйство. Об этом ее попросил сам Мидзаки. Она настаивала на том, что ей пришлось подчиниться мужу. У Мидзаки, наконец, появилось свободное время, чтобы сосредоточиться на своих творениях. В 1987 году Акеми Ота опубликовала книгу «Дневник воспитания Гора и Кейсука». О втором сыне Мидзаки почти ничего не известно, р а з в е только то, что он изучал дизайн в университете Токио. Сегодня Акеми является членом совета фонда т о т у о р о н у Фурусато, который занимается лесовосстановлением. Жизнь Акеми скрыта от посторонних глаз. Став домохозяйкой, она перестала появляться на публике. Мы знаем только то, что сам Мидзаки готов рассказать. Приходится по крупицам собирать информацию из его интервью разных лет.